Глава 190 Я узнал, что рисковать своей жизнью и согласиться на смерть не одно и то же. Я встречал юнцов, которые с презрительным высокомерием относились к смерти, и всегда находились женщины, что восхищались ими. Ты вернулся с войны. Тебе по вкусу Восторженное сияние женских глаз. Принимая испытание железом, ты ставишь на кон собственное мужество. Мужество — единственное, чем ты располагаешь и чем рискуешь. Так играют в кости, рискуя всем своим достоянием. Оно где-то далеко, но сделало маленькие игральные кубики драгоценными. Ты зажала их в руке — и с восторгом безумия швырнул на стол, будто раскинул равнины, пастбища и пашни твоего поместья. Человеку приятно вернуться вспять и погреться в лучах своей победы. Плечи ему отягощают завоеванное оружие, и, возможно, расцвел на нем кровавый цветок раны. Несколько минут он излучает свет. Да, несколько минут, ибо жить победой невозможно. И, стало быть, смертельный риск – не что иное, как страсть к жизни. Любовь к опасности – любовь жить. А победа – это риск потерпеть поражение, которое ты преодолел своей творческой силой, ведь рискует и тот, кто управляет норовистой лошадкой и заставляет себя оказаться укротителем. Но я хочу от тебя большего. Солдат призван питать царство. И одно дело — пойти на смертельный риск, другое — согласиться на смерть. «Я хочу, чтобы ты стал веткой дерева и был у него в подчинении. Хочу, чтобы ты гордился своим деревом. Смертельный риск — подарок, который ты даришь только себе». Тебе нравится дышать полной грудью, слепить девушек блеском своей победы. Согласившись рисковать собой, ты непременно расскажешь, как это было. Риск для тебя — товар, и ты хочешь обменять его. Так бахвалятся мои капралы, восхваляют они только самих себя. Одно дело поставить на кон свое достояние, взять его все целиком и зажать в руке ощутимое вещественное... Такое в эту секунду зримое, с копными соломы, убранным в амбары зерном, валами на пастбище и деревнями, выдыхающими горьковатый дым, свидетельство живой жизни. И совсем другое — ощутить как ненужные и отказаться от тех же амбаров, валов, деревень и продолжать жить дальше. Одно дело, рискуя своим достоянием, придать ему весу и ощутить всю его драгоценность. Другое — устранить его, как устраняет одежду купальщик. Не глядя, скинул он сандалии и торопится слиться с морем. Ты, чтобы слиться с морем, должен умереть. Ткать и ткать полотно своей жизни подобно тем древним старухам, что ослепли, расшивая церковные пелены, которыми они одели своего Господа. Они сами одеяние Господа. И чудом их рук льняная нить преобразилась в молитву. Ты — путь, кладь, повозка. Ты жив только тем, что преображаешь. Дерево преображает землю в ветви, Пчела цветы в мед, твои труды черную землю в золотое зарево зерен. Мне важно, чтобы твой Бог стал для тебя явственней хлеба, который ты кладешь себе в рот, чтобы, чувствуя его рядом, ты томился желанием слиться с ним целиком, чтобы брак ваш был браком по любви. Но ты всё порушил, разметал, растратил. Ты забыл, что значит сотворить праздник, и решил, что сделался богаче, день за днем истребляя готовые И случилось это, потому что ты не понял, что же такое время. Набежали историки, логики, критики, они ощупали, перетрогали вещи, предметы, факты, и, не умея видеть сквозь них, посоветовали тебе наслаждаться ими». И ты отказался от поста, без которого нет праздничного пиршества. Отказался пожертвовать частью зерна, но только жертва, сожженная в день празднества, окружает его сияющим орелом. Ты погряз в выгадывании по мелочи и не догадываешься, что миг может вместить в себя целую жизнь».